пока не понял, приятным или нет. Все же, скорее, приятным. Стихийный ответ от Амелии шел внушительный, да и рекомендации майора насчет ее способностей были довольно лестные. С характером пока непонятно, но эта проблема вполне решаемая. Будучи паладином, я находил подход и не к таким. С этими мыслями я перешел во второй королевский вагон где в коридоре у открытого окна стоял и курил Павел Таранов. Капитан при виде меня улыбнулся и выбросил сигарету. «Не спится!» — гаркнул он. Я уже и забыл, насколько у этого загорелого вояки громкий голос. «Да сейчас же день, капитан!» — приветливо улыбнулся я. «Да если честно, наотдыхался я за последние дни столько, что на месяц вперед хватит». «Хорошо!» — удаляется хмыкнул Павел Таранов. «Силушки тебе пригодятся!» «А вас за что наказали этой поездкой?» Повернувшись к окну, поинтересовался я. «Не уж Таридочка облапали!» «Никого я не лапал!» — возмутился капитан. «Вернее, лап... Но не ее! И вообще-то я сам вызвался, Маркус! Наша прошлая сделка по продаже металла хорошо мне помогла. Благодаря ей в этом месяце стройка идет с опережением графика, и мой вклад оценил лично наместник». Да и канцелярия давно хотела с внеплановой инспекцией пройтись по имперским объектам у третьей стены. «Привет, полезным, как говорится!» «То есть в портал я вас не зову?» — уточнил я. «Эй-эй-эй!» -э — -э! тут же замахал своими ручищами Павел Таранов. «Что я тебе такого плохого сделал, Маркус? Да я же только ради хорошей драки и еду!» «Ну вот, да говорите проверки, инспекции...» «Прости, забыл, что с тобой надо прямо...» — хохотнул Павел Таранов. — Да и сейчас не сразу вспомнили, капитан. Вам ведь приказано в любом случае идти в портал и по необходимости отдать жизнь за любого из нас? — А ты совсем не изменился, — хмыкнул Таранов. — За словом в карман не лезешь. — Ладно, есть такое дело. Правда, за всех, кроме тебя, — чуть виновата добавил капитан. — Без обид, Маркус. За Максима и Эмилию просили личных князья, а Виктория и сама является княгиней. Наместник четко расставил приоритеты. «Интересных ты ребят себе в отряд набрал, ничего не скажешь». «Ну, какие есть, пожалуй, плечами. Альберт?» «Этот сам, кого хочешь, прикроет», — рассмеялся Павел Таранов. «Он же зверь воплоти. На одно время даже входил в тройку сильнейших ратников империи. И да, за него тоже лично попросил князь металла». «Серьезно?» «Но может, к ним многословный и неоднозначный. Но о своих людях он печется, пусть и бывших. — Вот уж сомневаюсь, — хмыкнул я и подумал о том, как этот самый князь Металла приказал убить всю семью Альберта. Или же это был не он? — Так или иначе, Маркус, — со смешком продолжил Таранов, — ты единственный, за чью смерть наместник со мной ничего не сделает. — Знаете, капитан, в такой формулировке это даже обидно, — усмехнулся я. — Вопросы не ко мне. «Да и тебе разве нужна защита?» «Не», — пожал я плечами. «Но сам факт много говорит о вашем наместнике. Странный он. И порядки у вас странные. Никак не привыкну». А «У вас?» — зацепился за слово Таранов, а потом ударил себя по лбу. «Точно! Ты ж с севера! А у вас там иначе все было устроено!» «Даже не представляете, насколько...» — улыбнулся я и, хлопнув капитана по плечу, бросил взгляд в сторону выхода следующий вагон поезда. «Я бы не прочь еще немного поболтать, но слишком уж громкий голос у этого загорелого вояки, и несколько любопытных ушей уже прильнули к дверям своих номеров». «Куда ты собрался?» — проследив мой взгляд, нахмурился Павел Таранов. «Проголодался?» — кивнул я. «В моем номере уснули ребята, не хочу их будить». Да и говорят, в этом поезде отличный ресторан. Ресторан-то, конечно, отличный. но я бы не советовал покидать наши вагоны, Маркус. Если так хочешь поесть, можешь воспользоваться моей порцией. Нет, вы что, капитан? — замотал я головой. Вы раньше ездили в таком вагоне? Куда мне? — вздохнул Таранов. Он же королевского типа. Ну вот, как я могу вас объедать? Наслаждайтесь поездкой, капитан. «Это же такой шанс!» — вежливо улыбнулся я и двинулся к переходу. Хоть наши королевские вагоны обладали уникальной защитой и имели все необходимое внутри, перемещаться по остальному поезду запрета не было. Массивная монолитная дверь переходки открывалась изнутри нажатием кнопки и выпустила меня дальше. «Вот чтобы зайти обратно...» Нужно будет пройти три ступени идентификации, и поэтому никто посторонний попасть внутрь наших вагонов не сможет. Следующим оказался просторный и светлый вагон повышенного класса комфорта. Десять VIP-зон, внутри которых находились по четыре кресла, одному столику и голографическому экрану, а разделены зоны друг от друга были перегородками без дверей. Всего в составе было семь вагонов, включая наши два, а ресторан располагался в четвёртом. Туда я и направился, прямо по центральному проходу. опа А что в первом классе делает безродная шелупонь?» — остановил меня возглас. «Да вы прикалываетесь!» — вздохнул я про себя и медленно повернул голову в сторону зоны, где сидело четверо пьяных мужиков в абсолютно одинаковых клетчатых костюмах с нашитыми гербами в виде полыхающего гроба. Навряд ли сюда мог бы зайти безродный», — неуверенно выдал короткостриженный шатен с бегающим взглядом. на какой еще?» — не унимался первый с гладко выбритой башкой. «Ты сам на него глянь. Ни персней, ни гербов. Да одежда, словно крестьяна, обокрал. Эй, мужики, зовите проводника, у нас тут безбилетник». «Да успокойся ты, баран. Ты же явно перебрал». Попытался успокоить своего лысого приятеля второй, но тот не унимался и поднялся на ноги, слегка пошатываясь. «Я тебя спрашиваю, бомжара! Тебя кто пустил сюда? Здесь важные люди едут, и не место тут такому сброду усёк, хотя видок у тебя действительно голодный. На, пожри!» — сплюнул тот, после чего швырнул мне обглобанную кость со стола, которая упала мне под ноги. Я же тяжело вздохнул, прокручивая в голове норовоучительные речи Альберта. Он же потом до конца поездки будет злорадствовать, что был прав. А еще тут сейчас свидетелей целый вагон. Вон уже, повысовывали свои любопытные рожи и наблюдают за развитием шоу. Поэтому я отложил сеанс обучения манерам и отвернулся. «Слышь ты, мы с тобой не закончили!» — скрикнул неугомонный лысый и положил мне руку на плечо. «Что ж, видит Аргус, я пытался». По вагону тут же эхом разлетелся хруст, и лысый мужик со сломанной кистью поцеловал рожей стенку и упал без сознания на пол, где я ему великодушно помог, и подгреб брошенную кость ему прямо в пасть. «Ты чё охренел?» — тут же дернулись с места пара приятелей-гробовщиков. Я же был готов продолжить экспресс-курс по хорошим манерам, но этого не потребовалось. «Сидеть!» — крикнул четвертый, который все это время спокойно сидел в кресле с закрытыми глазами. Подорвавшаяся парочка тут же остановилась и медленно опустила задницу обратно, но взгляда с меня не сводили. «Ну-ка, он же...» «Белый сам напросился, а рабочая рука у него все равно левая», спокойно ответил главный, стрельнув в меня лениво приоткрытым красным глазом. «Спасибо, что не убили его, ваше благородие. Да это наш лекарь, и без него на задании нам бы пришлось туго Приносим извинения за беспокойство». «Приносим извинения», — поклонились двое оставшихся. «И все же давайте без глупости, ребят, и вы бы не наглели», — мило улыбнулся я, кивнув на переполненный выпивкой стол. «А то безлимитный алкоголь не значит, что его в поезде надо выпить весь». «Мы будем аккуратны», — скрипнув зубами, пообещали мне и осторожно утащили своего коллегу обратно за столик. И пока они тщетно пытались вытащить грязную кость из его жесткой хватки, я под настороженные взгляды остальных пассажиров направился дальше по вагону. Угроза от четвёрки гробовщиков исходила не больше, чем от комаров, и можно было бы было забить, но вот взгляд их главаря мне не понравился. Поэтому перед выходом из вагона я стоял здесь с жучка и двух ящерок. В вагоне-ресторане я занял угловой столик и с интересом стал слушать разговор четверки. — Не похож он ни на какое благородие. Ты не ошибся? Он же одет, как бомжара. — глаза надо было смотреть, — поучительно хмыкнул ему второй. — В «Том том-то и дело, что взгляд у него был не как у аристократа, а скорее как у нас, — фыркнул первый. — Думаешь, он тут тоже для... — Нет, — не открывая глаз, — ответил главный. — Не жри вы бараны, столько бухла. Сами бы заметили, откуда он вышел. — Да я такого вискаря в жизни не пробовал. Все же оплачено заказчиком, возмутились в ответ. А откуда он вышел? Насторожился более смекалистый шатан и скосил свой разом протрезвевший взгляд в сторону королевского вагона. Неужели именно оттуда? кивнул главный. Да ну, не похож он на целили им перца, начал был один, но вдруг заткнулся. После чего красный глаз главного открылся и уставился прямо на моего жучка. Мгновением спустя жучок сгорел, оговоривших накрыл второй полок тишины. В три раза крепче первого, который я и так с трудом смог прослушать усиленным жучком. За этот мне точно незаметно не пробиться. ну да ладно. Если продолжать отвлекаться на всяких идиотов, то и с голоду помереть можно. А я в отпуске или где? За следующие полчаса я от наелся двумя блюдами из дичи и добил это дело салатом с баклажанами, который отлично пошел под имперское светлое. Заодно я успел прогнать своих ящерок по всем вагонам состава и оценить обстановку. Мою неспешную трапезу прервал завалившийся вдруг в вагон-ресторан мой отряд в полном составе, который возглавлял улыбчивый паренёк в белом. Завидев меня, тот приветливо замахал руками и вся четверка бесцеремонно уселась за мой столик. «Ну что, плати!» — весело заговорил Макс и протянул руку в сторону Альберта. «Нет, погоди-ка. Тот факт, что мы не видели трупов по пути, еще ничего не значит», — уверенно отмахнулся тот и перевел строгий взгляд на меня. «Признавайся, Маркус, ты кого-нибудь убил?» «А ты не очень-то вежлив», — приготовился я оскорбиться. «Да или нет?» — навис надо мной Альберт. «Нет» ответил я и вернулся к еде. «Хе! Выходит, я выиграл спор. Плати, здоровяк!» Потряс раскрытой ладонью Макс, и как только там оказалась пятитысячная купюра, он с довольной рожей засунул ее в карман. «И что, даже никого хоть немножечко не покалечил?» С легкой надеждой в голосе уточнил Альберт. «Ну, если немножечко...» ответил я и потом вдруг нахмурился. «И вообще, что за допрос? Дай поесть!» «Вот видишь...» «Сказал же, что это он его так! Кто бы еще стал в поезде людям руки ломать?» — радостно воскликнул Альберт и получил утешительный приз в виде тысячной купюры. А быстро эта парочка спелась. «Позвольте узнать, ваше благородие, а что вас вытащило из уютного и безопасного номера?» — перевел я взгляд на молчаливо попивающую напиток синеволосую. «В клане воды велели следить за Викторией?» — невозмутимо бросил я первый пришедший в голову вариант и девушка тут же подавилась водой. «М-да, великая, дарённая воды, говорите». «Поросите», — прокашлявшись, выдала Амелия. «Ни в то горло пошло». «На вопрос ответь, будь любезно приказала княгиня природы и уставилась на синеволосую холодным властным взглядом. Л «Ладно», — покраснела и сдалась под тяжестью взглядов всех присутствующих Амелия. «Меня, правда, просили наладить с вами мосты, ваше сиятельство, но я отказалась» и на задание по закрытию портала я подписалась заранее. Я не знала, что здесь будете вы. И вообще слежка и дипломатия — это совершенно не мой профиль. Я не умею врать, да и не люблю». «Оно и видно», — засмеялся Максим и ободряюще похлопал девушку по спине. «Зато я опытный страж», — гордо подобралась Амелия. «У каждого свои сильные стороны». «С этим мы спорить не будем», — кивнул Альберт и перевел взгляд на меня. Но, командир, что думаешь? Учитывая обстоятельства, ее вполне можно отстранить. Одно слово Таранову, и девушка отправится обратно тем же рейсом». «Как это обратно?» — разом побледнела Амелия. «Но ты же сама призналась в том, что тебе кланом велено за мной следить?» — вздохнула Виктория. «Ты раздел пакта о межклановых отрядах читала?» «Возможно», — не очень уверенно отозвалась Амелия. «Я до этого воевала только в отрядах из нашего клана, но в рамках терапии мне посоветовали расширить деятельность и найти новый вызов». «Терапии», — сощурилась княгиня природы, и чтобы не встречаться с ней взглядом, синеволосая вдруг закрыла глаза. После чего Амелия сделала глубокий вдох и выдохнула холодный, как лед воздух. Ее сердцебиение замедлилось, черты лица разгладились, и она медленно открыла глаза. Яркая стихийная синева которых ослепляла. Стойка аура безмятежности и спокойствия обволокла весь столик, покрыв окно тонкой ледяной крошкой. «Ты в порядке?» — уточнил я. «В полном!» — кивнула Амелия. И в этот момент нам принесли выпивку. О какой терапии была речь, синеволосая так и не призналась. И вообще с этого момента идеально держала себя в руках. Пару раз Макс пытался подколоть Амелию насчет прослушки и депортации, но она реагировала спокойно. Перед нами словно теперь сидел другой человек. За едой, выпивкой и непринужденной беседой мы просидели последующий час. Макс вспоминал, как мы ехали по этому маршруту на машине в день нашей первой встречи. Альберт все-таки рассказал про нашу с ним прошлую поездку на поезде. Даже сама ее сиятельство княгиня природы вклинилась в беседу и, совсем забыв о своем статусе, поведала пару вульгарных баек из походов с Альбертом в порталы желтой зоны. Из беседы немного выпадала только синеволосая, да и она с интересом слушала и старалась участвовать по мере возможности, хоть и давалось ей это тяжеловато. Не зная, что именно Америю выбила раньше, но сейчас она в компании освоилась. После походных баек разговор зашел про пытливые вопросы Виктории. «Зачем целой княгине? Вот это вот все». Она ответила, что, по ее мнению, именно такой княгиня природы и должна быть. А Альберт охотно подтвердил слова Виктории, рассказав, что, несмотря на то, что он был ее телохранителем, спасала она его жизнь даже чаще, чем он ее. «А теперь твой босс Маркус, и спасти его та еще задачка». Засмеялся Макс, и в этот момент я заметил, что его веселый настрой за время нашей беседы передал всем. Даже синеволосая улыбнулась не из вежливости, а искренне. На этом первый этап создания из разношерстных и чужих друг другу людей настоящего отряда можно было считать завершенным. По крайней мере, враждебности и открытых недомолвок внутри отряда больше не было. На второй час разговор перешел в более тесное знакомство и описание сильных сторон друг друга как стражей. Правда, в основном это касалось допроса Макса, ведь Альберт и Виктория возможности друг друга знали идеально. Но Макс ловко переводил стрелки сначала на меня, а когда понял, что не получается, то под удар попала синеволосая. И сейчас Амелия стоически держалась подвалом вопросов из которых мы узнали, что девушка обладает выдающимися способностями лекаря, и запасы ее внутреннего источника даже больше, чем у ратника Альберта. «Господа, дамы, оставлю вас на минутку», — поднялся я на ноги и направился в сторону уборной в головной части вагона. Следом за мной поднялся Макс и тоже направился к уборной, только той, что в хвостовой части вагона. Остальные на нас странно покосились, но говорить ничего не стали. Я же вышел в тамбур, где располагался туалет, и зашел внутрь. «Я же, кажется, просил не делать глупостей», — без улыбки сказал я, глядя на вжатого в стену плетями тьмы мужчину в клетчатом костюме и сияющим диким огнем красным глазом. Глава 24 «Глупец, здесь только ты!» — засмеялся глава четверки гробовщиков. «Думаешь, вы нас победили? Нет! Я же здесь! И все лишние смерти, что произойдут, будут на твоей совести! Наместник вам этого не простит! Ни за что не простит!» фанатично заорал, стянутый плетьми мужик. Блин, оказался таким спокойным, когда пил. Может, ему не стоило отрезветь? и же ты не понимаешь», — прекратил улыбаться тот. «А ты неважно, ведь ты уже не жилец благородный. Жарких снов!» С этими словами у главаря открылся второй глаз. Красный глаз без белка, который тут же загорелся стихийным пламенем. Огонь мгновенно перекинулся на тело, и впитался в кожу, втягиваясь внутрь источника. Бены одарённого вздулись, а окутанное плетьми тьмы тело начало биться в судорогах. Ни единого слова больше глава издать не мог. Его деформированное тело покраснело и разбухло. Глаза закатились, но рожа продолжала безумно улыбаться. Мерзкая техника. Старик Экс называл ее фейерверк. По мне, так слишком по-доброму, учитывая каким злом эта техника являлась на самом деле. Без плюсов — ты можешь выдать стихийный взрыв десятикратно превышающий твой предел. Без минусов — делаешь это посмертно. Семь сотен лет назад эту запрещенную технику использовали лишь фанатики и сектанты. Только так они имели хоть какой-то шанс против многократно превосходящих их в силах бойцов Ордена. Но также эти фанатичные ублюдки не брезговали использовать ее в местах скопления людей. Орден старательно боролся с распространением этой разрушительной техники, безжалостно истребляя всех, кто хранил, и передавал секреты ее использования. Перетеков в прямом смысле этого слова. Поэтому как только я распознал фейерверк, то без колебаний пнул, готовое вот-вот взорваться красное тело прямым ударом ноги. Тьма с готовностью полотила подарок, и стихийный взрыв произошел уже внутри мира тьмы. Волна дикой, частично вернувшейся энергии растеклась по телу, обожгла энергоканалы, и все тело пробил пот. Едва, устояв на ногах от столь резкого прилива, я поднял взгляд на зеркало. «Непорядок», — констатировал я, появившиеся красные точки на радужке, и использовал иллюзию, чтобы восстановить естественный цвет глаз после чего умылся и вышел обратно в тамбур. Единственным побочным эффектом случившегося остался жар в теле и бушующая в груди энергия огня. Сказал бы этому главарю спасибо за щедрый подгон, но ему сейчас некогда. Мир тьмы тот еще затейник, и поскольку глава гробовщиков попал в него еще будучи живым, так просто умереть тьма ему не даст. В лучшем случае он будет взрываться и ощущать, как стихийный огонь разрывает его тело снова и снова. В худшем — его найдет Скальд. И Ледьков, мой третий фамильяр, любит немногим больше, чем попугай. Скальд, в принципе, не способен любить, являясь средоточием всей тьмы и мира тьмы, как бы странно это ни звучало. Обратно в вагон-ресторан мы вошли с Максом одновременно с разных концов и с улыбкой переглянулись. Тот кивнул и вместо нашего столика мы встали возле барной стойки. «Как дела?» «Смотрю, ты покраснел. Не здоровится?» — ехидно улыбнулся Макс. «Душновато тут», — пожал я плечами. «А ты как? Ничего необычного не видел?» «Необычного», — состроил дурачка Макс. «Не припомню такого». «Ага», — хмыкнул я и скосил взгляд вниз. «Кровь с три, а то остальные не поверят». Опс! чертыхнулся Макс и электрическая искорка выжег пятно, вернув рукаву белоснежную чистоту. «Ладно. А если серьезно, Маркус, что будем делать с оставшимися двумя?» «М?» — поднял я бровь. «Брось, Маркус. Их было четверо. Расположились близко к нашим вагонам с целью отцепить королевские от состава в желтой зоне». Правда, наш коллективный поход в вагон ресторан порушил им планы, и они решились отцепить половину состава». «Интересная теория». — смыкнул я. — Это не теория, — без улыбки ответил Макс. — А твой оказался не из болтливых? — Не, — пожал я плечами. — Слишком вспыльчивый. — Понял, — кивнул тот. — Судя по тому, что я узнал, тот-то очень не хочет видеть нас в Форт-Хелле. Похоже на то. — О чем шепчемся, мальчики? — неожиданно возникла между нами Виктория и подозрительно сощурила глазки. — Напитки хотим заказать. Тут же выдал заготовленный ответ Макс. На всех. Ага, поддакнул я. Только повара нигде нет. Хм, ничуть не поверив, протянула княгиня природы. А я думала, это как-то связано с тем человеком, который пытался заминировать наши вагоны, пока мы здесь. И где этот гений сейчас? спокойно поинтересовался Максим. Упал километров десять назад. Бедняга не учел, опасность порывов ветра на крыше, хитро улыбнулась Виктория. «То есть остался еще один», — подытожил Макс, игнорируя пытливо уставившуюся на него княгиню. «Вы случайно не о поваре говорите?» — робко уточнил голосок позади. «Поваре?» — хором спросили мы. И вместо ответа Амелия грациозно перепрыгнула через барную стойку и, засунув мордочку в окно закрытой кухонной зоны, указала пальчиком на пол. Игнорируя удивленные возгласы других пассажиров вагона ресторана, Мы последовали примеру синеволосой и обнаружили лежащий на полу обезвоженный труп в белом фартуке, надетом поверх клетчатого костюма. А рядом с ним, аккуратно сложенный в углубление под плитой, лежал труп голову мужчины со свернутой шеей. А эти гробовщики, ребята, не промах. Провернуть убийство с подменой у нас под носом и так, чтобы мы ничего не заметили, это дорогого стоит. Да и тот туалетный суицидник проник в головную часть вагона, минуя мое внимание. Заметил я его только в момент активации стихийной ауры огня и нейтрализовал плетями. Чуть-чуть опоздал бы, и э, куковать бы нам сейчас хрен знает где посреди темноты. «Хм, а я-то думал, чего никто не принимает наш заказ?» — почесал затылок Макс. «За что ты их так?» — уточнила Виктория. Глажу по я не трогала», — отмахнулась Амелия. «А этот шатончик отравил нашу еду». «Какую именно еду?» — слегка напрягся Макс. «Ну, как какую?» — невинно захлопала глазками синеволоса. «Всего ту, которую мы съели?» «И ты ничего не сказала?» — с подозрением потерла, уркнувший живот Виктория. «А зачем? Я добавила в напитки противоядя, пожала плечами Амелия. «Да и мы так хорошо сидели. Не хотелось портить вечер». это верно», — согласился с доводом Макс и разочарованно вздохнул. «Выходит, никого не осталось». «Где не осталось? Кого не осталось?» — раздался голос только сейчас подошедшего Альберта. Здоровяк тоже засунул свою любопытную металлическую голову в кухонное окошко и, увидев трупы, не на шутку удивился. А когда мы рассказали ему про остальных, Здоровяк совсем помрачнел. Ведь он единственный, кто в итоге так и не заметил ни одного из четырех состоявшихся покушений. Мы старались подбодрить Альберта как могли, но у нас не особо получалось. А потом в вагон и ресторан ворвались имперские службы, начались допросы, суета, ужесточение мер безопасности. В общем, уютная атмосфера испортилась окончательно, и мы направились обратно к нашим королевским вагонам. Дальнейший путь до Форт Хэлла прошел без каких-либо происшествий. Капитан Павел Таранов официально принес извинения от лица империи за фатальный недосмотр, сославшись на своего коллегу, который должен был обеспечивать контроль на остальной части поезда, но неожиданно пропал. Сбежал или умер, непонятно. Но человек был надежный, Да и нападение на людей под защитой наместника — это страшное преступление, наказанием за которое является смерть не только виновных, но также уничтожение под корень родов и семей всех причастных. Все в совокупности указывало, что покушение было согласовано на высшем уровне, хоть истинную цель атаки установить так и не удалось. Встретили на перроне Форт Хелла нас с шиком. Не знаю, так было запланировано изначально, или Павел Таранов так пытался загладить вину, но каждому члену отряда представили личного слугу гида и предоставили отдельную бронированную машину с имперскими гербами и сопровождением. Поскольку прибыли мы в город поздно вечером, а стратегию успели обсудить еще по пути, я решил направиться в портал утром и объявил свободное время. Виктория с Альбертом тут же умотали в какой-то бар. Вообще они звали всех, но остальные отказались. Я сослался на личные дела, а Амелия предпочла поехать в отель, так как в пути ей отдохнуть так и не удалось. Куда делся Макс, я понятия не имел. Он, как всегда, никому ничего не объяснил. Впрочем, так было даже проще, ведь у меня действительно были собственные планы на остаток вечера. В прошлый раз в Форт-Хелле я пробовал не так много времени, но этот городок успел оставить приятное впечатление. Эти укрепления и перманентная готовность жителей к сражению с тварями были мне куда ближе, чем столичная расслабленность. Пока я раздумывал об этом, машина вывернула на темную улицу на западной окраине городка, и я попросил меня высадить. Представленный мне гид-воитель упирался и сетовал на неблагополучность района, но мне было плевать, и, не слушая его и речей, я вылез из машины и приказал ему ждать здесь. Приказы имперцы понимали куда лучше, и этот не являлся исключением. Искомое мной заведение называлось Ржавый Колпак, и располагалась в самом конце слабо освещенной улицы. Я чувствовал, как из темноты за мной следят десятки настороженных глаз, но встать у меня на пути или попытаться обокрасть, никто из них не осмелился. Сквозь деревянные створки я вошел внутрь старенького, но довольно чистого и заполненного до отказа помещения кабака. Благородному лучше держаться ближе к центру города. Встретил меня хмурый, грозный мужик с залысиной и воинственным взглядом. Стихийный ответ от него исходил средненький, но опытного бойца в нем выдавала стойка и готовность принять бой в любую секунду. Да и то, что в голосе мужика не было ни капли заискивания перед аристократом, подкупало. «А здесь муни разве не нальют?» Невозмутимо подойдя к стойке, положил я перед собой пятитысячную купюру. «А чего же? Налить-то нальем!» усмехнулся мужик и наполнил пыльную треснутую кружку напитком из единственного бочонка. «Но», — пригубив дрянное пиво, спросил я. «Компания тут, говорят, не самая подходящая для аристократов», — облизнулся мужик, складывая на стойку с дачу мелкими монетами. «И чем больше там появлялось денег, тем оживленнее становилось вокруг меня». Но я старательно не обращал на это внимания и беззаботно попивал напиток, единственным достоинством которого было то, что он был прохладный. Едва я сделал последний глоток, как сзади послышался звук взмаха чего-то тяжелого, а мгновением спустя со спины на меня обрушилась дубина. Я одернул корпусом влево, и дубина расколола барную стойку пополам, а монеты со звоном разлетелись во все стороны. Я резко развернулся и разбил об крепкую рожу нападавшего свою пустую кружку, но он выстоял и атаковал меня прямым ударом ноги. Двухсот-килограммовый здоровяк был одаренным, но при этом стихии он не использовал, а в самом ударе не ощущалось намерения убить, поэтому я решил ответить тем же и не призывать тьму. Приняв атаку на скрещенные руки, я перекатился в сторону и облизнулся, глядя, как здоровяк поднимает свою дубину, а еще десяток не особо приветливых людей начинают меня медленно окружать. Правда, окружали они меня странным образом. Путь к выходу нарочно оставался открыт. «Повторяю еще раз, ваше благородие», — взял слово хозяин Кабака. «Атмосфера у нас для аристократов не самая располагающая. Но вы все еще можете уйти». «Уйти?» — улыбнулся я. «И пропустить все веселье. Веселье, удивился моему ответу хозяин. «То есть желаете остаться?» «Тогда вам следует знать наши правила. Внутри этих стен все равны. Внутри этих стен не используется стихия». «Внутри этих стен запрещен огнестрел». «То есть только старый добрый кулачный бой?» Все верно», — мыкнул хозяин кабака. «А если кто-то нарушит правила?» «Он умрет, холодно отозвался мужик. И свет в помещении резко погас. Толпа бросилась в атаку. И, надо сказать, действовали они не как пьянь в кабаке, а как матёрые бойцы. Причем дрались мужики слаженно, прикрывая друг друга и используя все, что попадется под руку. Однако, когда через 20 секунд потасовки свет вновь загорелся, на ногах из всех участников драки стоял только я и призывно смотрел в глаза хозяина таверны. Тот окинул хмурым взглядом лежащих в разных позах останывающих и обездвиженных, но живых людей, после чего посмотрел на меня. Его взгляд сменился на задумчивый, после чего он невозмутимо взял с полки пыльную кружку и наполнил ее напитком из единственного бочонка. «Тебя как звать?» — спросил он. «Маркус». «Добро пожаловать во ржавый колпак, Маркус», — приветливо кивнул хозяин кабака и протянул мне кружку. Спустя два часа я сытый, немного подпитый, с парой синяков и сбитыми костяшками вышел на улицу. Ставило мне принять ту вторую кружку пива, как еще минуту назад замахивающиеся на меня ножками от стульев мужики начали с улыбкой интересоваться, Кто меня обучал драться? Потрёпанные, но чего то улыбчивые. Они поднимались с пола и слаженно приводили мебель кабака в порядок. А стоило мне проставиться дрянным местным пивом, как дела пошли совсем хорошо. Настроение было прекрасное. Я отлично провел время, да и мясная похлёбка на вкус оказалась куда лучше пива. Холодный ветер приятно обдул лицо, и я, сладко потянувшись, повернул голову в темноту. «Ты за мной следишь?» — лениво поинтересовался я. «Форт Хилл ты меня сам позвал?» — ответил вышедший на свет единственного фонаря парень в белом костюме. «Так что не считается?» «И то верно», — согласился я и, сложив руки в карманы, направился прямо по улице. «Смотрю испытания, ты прошел успешно», — улыбнулся догнавший меня Макс. «Мог бы и предупредить, когда давал визитку этого места», — мыкнул я, поежившись на ветру. «Разве сюрпризом вышло не веселее?» — засмеялся Макс. «Веселее?» — не стал я отрицать. Из каких пор ты стал таким умным?» — ткнул я весельчака в бок. «С рождения!» — ничуть не колеблись, — ответил парень. «Но так что, узнал имя поставщика?» «Узнал. Но это ведь не ваш поставщик осколков, верно?» «Не наш. У каждого клана свой уникальный поставщик. Станешь князем — и у тебя будет. Но пока пользуйся моим запасным вариантом. Если честно, ты уже зашел дальше меня. Я и имени его не знаю». «Твоим запасным вариантом?» — поднял я бровь. «Осколки — очень ценный ресурс, а ситуация в Империи нестабильная. Я берёг этот контакт на особый случай, но для друга мне не жалко». «Спасибо», — протянул я ладони. «Ерунда, Маркус», — ответил Макс на рукопожатие. «За спасение Дианы я тебе хоть сотню бы таких контактов слил. Но, увы, иных нет». С этими словами мы дошли до двух припаркованных друг напротив друга машин с имперскими гербами. «Ну и что? Ты дальше куда?» — поинтересовался я. «Спать!» — зевая ответил парнишка. «А ты?» «Спать!» — улыбнулся я. «Тогда до утра, рядовой и без опозданий!» «Так точно, командир!» — бодро отозвался Макс и скрылся на заднем сиденье авто. Глава 25. Ни «Нихрена ж себе!» — громко присвистнул Павел Таранов. «Это ваша профессиональная оценка, капитан?» — улыбнулся я. «Простите!» — смутился своей эмоциональной реакцией, экипированной до зубов вояка. А удивляться было чему. Вход в портал, к которому мы приехали ни свет, ни заря, располагался наполовину в стене. И не в какой-нибудь стене дома или завода? Нет. Портал торчал из каменной кладки третьего внешнего кольца великих стен. И, учитывая, что на той стороне уже начиналась красная зона с десятками тысяч свободно разгуливающих тварей, выглядело это действительно опасно. «Теперь понятно, почему портал требуется закрыть так срочно», — смыкнул Макс и кивнул на свежей трещины в стене. Портал расширяется, и, судя по пульсации, довольно быстро. «К тому же он уже близок к прорыву», — вторила ему Виктория, коснувшись своей ладошкой зуба Аргуса. Все, Не может быть! Ведь по данным в Рестре...» — Таранов и подбежал ближе, коснулся зуба вслед за княгиней, и его глаза округлились. «Вы правы. В последний час активность портала усилилась и продолжает нарастать, опережая прогнозы. Это плохо. Очень плохо!» нужно срочно вызвать нужно доложить забормотал здоровяк и выхватив рацию побежал к машине я же задумчиво бросил взгляд на имперское оцепление вокруг портала четыре мобильных дота полукруг из невысоких укреплений тридцать кадровых имперских бойцов не стражей да пара ящиков припасов скверно даже с учетом того что военный гарнизон форт Хелла находился в семи километрах отсюда да Это не поможет. Будь их тут хоть тысяча. Обычных имперских военных тварей сметут и не заметят. Прорыв из портала а -класса — это не шутки. А если прорыв спровоцирует обвал стены, то империя может разом потерять до половины своих владений. Даже отсюда я чувствую, как с той стороны стены кучкуются твари. Они чуют скорый прорыв, чуют слабое место в стене и непременно по нему ударят при первой же возможности. С этими мыслями я подошел ближе и сам заглянул в актуальные данные по порталу. Средний портал. Класс опасности. А. Невысокий. Стихийный ответ. Вода. 68,23%. Земля-камень. 59,19%. Последняя активность не зафиксирована. Прогнозируемая дата активности — один день. Таймер с момента создания — 13 дней, 3 часа, 14 минут, 58 секунд. Рекомендовано закрыть в течение одного дня. Ограничения нет. Владелец, клан Земли, Империя. Цена первого входа не установлена. Цена повторного входа не установлена. Понятно, от чего всполошился Таранов. Еще ночью прогнозируемый прорыв отображался Аргусом через 7 дней, а проценты стихийных ответов были значительно ниже. Слишком стремительное изменение. Даже сейчас на таких высоких значениях проценты постепенно увеличиваются, что является очень неприятным знаком. Отпрянув от зуба Аргуса, я повернулся к своему отряду. Виктория уже передала всем остальным актуальные данные по порталу. Да. Глаз опасности не изменился, но растущий портал — это нестабильный портал, а нестабильные порталы опасны. В ордене таких остерегались и старались отправлять либо вдвое превышающие минимальные требования отряд, либо паладина. От накатившей ностальгии я едва смог сдержать улыбку. «Наконец-то настоящая работа!» Исходящую опасность от нестабильного портала понимали и все члены моего отряда, среди которых не было новичков. Однако, кроме Таранова, никто не запаниковал, и это меня радовало. Даже Синеволосая вела себя куда спокойнее, чем в поезде и рядом с порталом чувствовала себя в своей тарелке. Итак, господа, дамы, расклад все помним. Безоговорочно следуем моим инструкциям и сохраняем оговоренную ранее формацию. «Если потребуется, я внесу изменения по ходу. Вопросы?» — уточнил я, тщательно пытаясь найти в четырех парах глаз хоть малейшие признаки сомнения. Но ничего подобного не было. Макс беззаботно улыбался. Альберт сосредоточенно укреплял стихийный доспех. Виктория со спокойным лицом перевязывала нефритовые волосы в косу. А Аммелия невозмутимо покачивалась пят на носочке. «Но раз вопросов нет, выдвигаемся», — весело подмигнул я, и в этот момент к нам подбежал запыхавшийся Таранов. «Я доложил наверх. В штабе подтвердили, что до этого часа роста портала не наблюдалось. Это аномалия. На крайний случай уже готовили сборы единого имперского отряда, но они смогут прибыть только через два дня. Обещали в срочном порядке выслать всех, кто из поблизости в подкрепление, и усилить оцепление». «Состояние гарнизонного округа введено в военное положение. Все подняты по тревоге!» «Хорошо?» — кивнул я. Странно, конечно, было наблюдать, как такое количество ресурсов и людей тратится на то, чтобы прикрыть нам спину в случае неудачи. В Ордене, если в портал посылали паладина, то априори считалось, что портал будет закрыт. Я ожидал, что капитан займет свое место в отряде, но он стоял на месте и прожигал меня тяжелым взглядом. «Маркус, со всем уважением в предпрорывной активный портал такого класса идти малым отрядом — это самоубийство. Подобные ситуации четко регламентированы, и однозначная рекомендация Министерства Стражей — это дождаться подкрепления. Я, как уполномоченный представитель Империи, обязан это сообщить». «Считайте, сообщили, капитан?» — невозмутимо кивнул я. Рекомендация отклонена. «На Маркус!» — повысил голос Таранов, но я перебил его поднятым вверх указательным пальцем. Решение командира не обсуждается. Мой отряд пойдет внутрь. Хотите вы этого или нет, капитан? Я спрошу один раз. Вы с нами? К порталу мы в итоге пошли в шестером. Таранов прекрасно понимал, что не сможет пойти против воли решительно настроенных благородных, и когда попытки нас отговорить провалились, капитан ни секунды не колебался в решении пойти с нами. Ведь отговорить он нас пытался не из-за страха, нет. Таранов просто следовал написанному кровью протоколу и в чем то был прав. Обычному отряду подобные действия могли спасти жизнь и наверняка не раз кому-то спасали, но мы не были обычным отрядом. И дело тут было не только во мне. Перед уходом капитан подозвал начальника гарнизона оцепления и передал распоряжение готовиться к возможному в любой момент прорыву, а также велел организовать в оборону всех пребывающих, в том числе стражей. На инструктаж ушла одна минута, и вместе с Тарановым наш отряд в полном составе зашел внутрь портала. Чужой мир встретил нас каменистой местностью с нечастой желтой растительностью Журчащими повсюду горными ручьями и низкими водопадами где-то вдалеке. Обилие преград и перепады высот сильно затрудняли обзор, да и передвигаться по камням и перекопанной, словно бульдозером твердой земле, было неудобно. Ничего похожего на утоптанную тропу здесь не было и в помине. Словно тут никогда не ступала нога человека. Хотя из данных реестра мы четко знали, Что портал пытались закрыть как минимум пять отрядов, три из которых так и не вернулись. В портал мы уже входили в заранее подготовленном строевом порядке, но входа опасности не оказалось, и, сохраняя формацию, мы двинулись дальше. Первым шел Альберт. Стихия металла являлась лучшим силовым ответом на стихию камня. К тому же опыта у Альберта было достаточно. Следом шли мы с Амелией. Я готов был поддержать здоровяка в случае необходимости и одновременно выступал буфером между танками и нашей поддержкой. Амелия же выступала личным телохранителем Альберта, ведь второй стихией портала была вода, который металл крайне уязвим. Далее шла пара наших дамагеров. Это Макс, чья стихия молнии отлично справится практически с любой тварью водной стихии, и Виктория, стихия природы, которой неплохо противостояло и воде, и земле. Замыкал процессию Павел Таранов. Опытный одарённый с земли прикрывал тыл и служил дополнительным щитом. По данным предшествующих нам отрядов, здесь водилось три разновидности тварей, и тактика боя была заготовлена заранее на каждую. Мы перебрасывались короткими фразами и двигались в указанном мной направлении. Незаменимые в текущих реалиях ящерки отлично справлялись с разведкой, и местность портала обретала понятные мне очертания. Портал представлял собой каньон овальной формы, пересеченный крест-накрест широкими реками, водопадами, ручьями и миллиардами камней разных форм и размеров. Чтобы обойти его весь, потребовался бы месяц, не меньше, но благодаря ящеркам... Мы встретили первых тварей уже через 15 минут пути. Гнездо Градонов на три часа!» — тихо скомандовал впереди идущий Альберт, и формация быстро изменилась. Амелия уступила место Таранову, а Макс занял позицию замыкающего. Градоны были тварями Б-плюс класса и представляли собой шестируйкий овальный булыжник размером до полутора метров в диаметре. Градоны обладали стихийной бронёй сверхпрочного камня, а руки тварей являлись также и их ногами, так что они могли бегать на них, но преимущественно они перемещались прыжками, используя мощные руки для рывков в воздух. Отсутствие мозга давало тварям иммунитет к стихии света и астрала, а неорганическая природа помогала игнорировать смерть. Огонь и молния также были абсолютно бесполезны. И лишь вода и природа могли хоть как-то повредить их каменную оболочку. Но пробить ее наверняка мог только металл. Голос Альберта незамедлительно привлек внимание градонов, и у полутора десятков огромных булыжников в 20 метрах впереди вдруг выросли руки. Секунда промедления, и они все полетели в нашу сторону. «Центральные мои!» — азартно закричал Альберт и рванул вперед. Металлический звон эхом разлетелся по пространству, и численность гнезда Градонов разом сократилась на две штуки. Одному Альберто вонзил свой золотой меч аккурат в лоб, используя второго как рычаг, располовинил тварь. Второй Градон сам виноват. Попытался всем своим весом пробить Раднику голову, но сам раскололся о предварительно заостренный Альбертом стихийный шлем. Дальше дела у Альберта пошли не так радужно. Десятки огромных каменных рук, похожих на человеческие, сминали черно-золотую броню ратника, как консервную банку, заставляя его отступать и отбиваться. Правый фланг бомбардировки взял на себя таранов. Градонов там было меньше, всего четыре. Но, в отличие от Альберта, капитан не имел преимущества стихии перед тварями и никак не мог им навредить. Но они, в свою очередь, не могли легко справиться со стихийной защитой опытного стража стихии земли, и в итоге он отвлек часть тварей на себя и выиграл остальным время. Слева градонов также было четверо. Их взял на себя я. Один пропущенный удар переломает мне все кости, а использовать открытое поглощение я не хотел, поэтому сделал ставку на ловкость и теневой клинок. Полуматериальное лезвие реликвии было способно разрезать любую материю, но даже у нее возникали проблемы с пробитием сердцевины градонов поэтому мне пришлось целиться в конечности тварей и отсекать руки одно за другой. Поначалу было непросто, и пара каменных атак прошли совсем рядом с телом, которое скрипело от перегрузки. Но чем больше я трубал рук тварям, тем легче становилось. И к моменту, когда вместо четырех градонов возле меня хаотично катались рычащие камни с обрубками вместо рук, я уже изрядно припотел, израсходовал половину запасов в длане сумрака и заработал перелом одного ребра. Прилетела полуотрубленная рукой Градона, которая оторвалась не в самый удобный момент. Когда я закончил, Альберт с Викторией как раз добивали облепившую Таранова четверку тварей. Макс весь бой с грустным видом провел в стороне, выступая в роли дозорного. «Давай помогу», — раздался сбоку голосок, и синеволосая потянулась к моему боку, но я увернулся и покачал головой. «Со мной порядок», — «Посмотри лучше туда», — кивнул я девушке за спину, где Альберт, подпирая под плечо, помогал идти дышащему Таранову. «Поняла», — не стала пререкаться Амелия и убежала исполнять функцию лекаря-отряда. Судя по виду, капитану действительно досталось куда больше, чем мне. Градоны в 24 руки все-таки смогли нащупать слабые места в броне одаренного. «Порядок. Вокруг чисто». — уверенно констатировал подошедший ближе Макс и задумчиво посмотрел на четверку катающихся кусков камня. Без рук они не представляли особенной опасности. У них не было ни пастей, ни когтей. Разве что придавить могли накатом. Макс от скуки ловко лавировал между ними и в итоге, не сдержавшись, вытащил белоснежный клинок и попытался вонзить одному в сочленение брони. — Гадство! — выругался Макс когда клинок со звоном отскочил, и последний градон едва не сломал зазевавшемуся парню ноги. «Разве это удар?» — гордо хмыкнул подошедший Альберт. И одним взмахом двуручника срезал двух градонов и продолжающим движением с хрустом вонзил свой двуручный меч в третьего, пригвоздив того к скале. «Вот это удар!» — со смешком добавил здоровяк и играючи добил металлической перчаткой четвертого. И хоть внешне казалось, что Альберту весь бой дался легко, его броня оказалась целиком испестрена сотнями мелких вмятин, а дыхание слегка сбито. Даже ратника, который идеально подходил под местных тварей, первое же гнездо заставило попотеть. «Мне не нравится этот портал», — обиженно хмыкнул Макс. «Не расслабляйся, рядовой. Мы только начали», — хлопнул я парня по плечу и принялся вынимать из рассеченной черепушки твари мутно-коричневый кристалл размером с бейсбольный мяч. За последующие пять часов мы зачистили еще три гнезда Градонов. Макс буквально выл от бестилия, ведь их с Альбертом в счёт по убитым тварям стал разгромным. Я предупреждал парня, что азарт и ставки его до добра не доведут, но он был настойчив. И когда уже всякая надежда покинула Макса, мы стали встречать гидронов. В отличие от своих каменных собратьев, эти имели хрупкое теленеобразное тело, на 90% состоящее из воды. Также они были куда умнее градонов и имели органическую структуру тела. Минимум иммунитетов, слабая подвижность на суше, но при этом разрушительная сила водной стихии. Их владение стихией воды настолько велико, что иногда в Ордене их называют «духами воды». Против такого диаметрально противоположного врага наша формация претерпела сильные изменения. Первой вставала Амелия, выступающий том от разрушительных дистанционных водных атак. За ней следовали Виктория и Макс. Первая как универсальный перехватчик, способный выдерживать атаки воды, а второй как чистый дамагер, чья молния являлась ультимативным оружием против гидронов. В роли же балласта выступал теперь уже Альберт, доспех которого насквозь могла прожечь даже одна капля воды гидронов. Там же в запасе сидел и таранов, чья каменная броня любила воду ничуть не больше. В этой формации я выступал как щит нашим водобоязненным здоровякам и лишь точно подчищал за ошибками передовой группы. Хотя разозлённый к этому моменту, Макс был безжалостен и практически никому не оставлял ни единого шанса проявить себя. Так, зачищая гнездо одно за другим, мы уверенно двигались по порталу в течение 12 часов. Поскольку я практически не участвовал в боях и позволял ребятам проявить себя, было тяжеловато. Но в целом продвижение шло успешно. Однако мы изначально при подготовке не считали ни гидронов, ни городонов главной угрозой. Ведь свою проблемность портал получил не из-за кого-то из них и не из-за паршивой местности. Главной проблемой портала была третья обитающая тут тварь — Химера. Глава двадцать шестая Химеры являлись самым разнообразным типом портальных тварей. В ордене их иногда еще назвали гибриды. Строго говоря, это название получали все существа, которые образовывались путем слияния двух разностихийных тварей, обретали новую форму и сохраняли способность управлять стихиями обоих. Зачастую такой симбиоз формировался месяцами и годами под стремлением тварей найти способ выжить, но этот портал являлся исключением. Ведь ему было всего две недели, и столь быстрое формирование химеры показывало, что у портала сумасшедший потенциал, и он вполне может дорасти до С-класса. Совпадение ли, что именно такой опасный портал открылся внутри стены? Его рост и потенциал смогли укрыться даже от Аргуса, и еще бы неделька-другая промедление — и Форт Хелл было бы уже не спасти. А вот и наша химера, сказал впереди идущий Альберт и пригнулся перед грудой камней. Остальные последовали его примеру и осторожно выглянули вперед, где на бугристом холме, рядом с ручьем, стояло массивное существо. Местная химера походила на огромную прямоходящую черепаху. Ее внутренняя часть была темно-синего цвета и имела идентичную гидроноводную структуру а панцирь состоялась из сверхтвёрдого камня Городона, руки которого преобразовались в шипастые наросты. Тварь была более трех метров ростом и испускала стойкий ответ двух стихий разом. Конфликтующих стихий, что делало подобный симбиоз, еще опаснее. Уже сейчас очевидно, что эти химеры в случае прорыва легко сметут весь гарнизон и даже не заметят. «Выглядит крупнее, чем в отчетах. — заметила Виктория. «Да и местность вокруг странная», — сощурился Макс, оглядывая неестественно деформированный пласт земли и необычный ручеек, полностью состоящий из стихийной воды. «Я готов. Командир», — оценив обстановку, перевел вопросительный взгляд на меня Альберт. «Работаем», — кивнул я, и здоровяк поднялся во весь рост. После чего Альберт широко расправил плечи, и размашистыми шагами побежал в атаку. До этого беззаботно гревшая синюю морду на солнышке тварь заметила движение и с рычанием повернулась в нашу сторону. Большинство химер в процессе симбиоза получали зачатки разума, и это было не исключением. Мгновенно оценив стихию противника, тварь не стала прятаться в панцирь и широко раскрыла пасть. Секунды спустя в Альберта полетела полуметровая в диаметре струя стихийной воды, мощь которая вдвое превосходила атаку любого гидрона. Одна капля легко пробьет доспех. Прямое попадание — это неминуемая смерть для одарённого металла. Но Альберт ни на секунду не сбавил скорость и побежал напролом. Тварь начала победно скалиться и перевела внимание на нас, но ровно за метр до попадания в Альберта струя воды вдруг резко отклонилась влево. «Мазила!» Азартно выкрикнул ратник металла и на бегу обнажил двуручник. Поняв, что так и отражена, химера вскинула пасть и разродилась тремя короткими ударными залпами. Но бегущая в паре метров позади Альберта Амелия столь же успешно отклонила и водные ядра из концентрированной стихии. Путь был открыт, но и не думавшая сдаваться, химера резко опустилась в горизонтальное положение. Каменная брюха твари с грохотом ударила по холму, и земля между Альбертом и Химерой начала расходиться в стороны, образуя провал. Но тут в дело включился вышедший вперед Таранов. Закрыть разрыв земли полностью ему не удалось, но он создал Альберту лесенку из каменного